На сосках грудей висят и вращаются в разные стороны огромные алюминиевые кольца. Французов, между прочим, в зале не увидишь. А с француженками туда вообще не пойдешь. Немцы, американцы, англичане, кто угодно. Ведущий. Приложение номер два. Альфонс Вагнер во время войны был младшим офицером. После капитуляции Германии работал начальником баварской пограничной полиции в городе Нойштадт, близ демаркационной линии, откуда и был известен нашей разведке, с тех пор за ним присматривающий. Будучи сотрудником полиции, Вагнер поддерживал официальный контакт с органами CIC в Коттебурге, а потом стал вербовать... в американской зоне оккупации агентов из числа жителей ФРГ для засылки в советскую зону. Одновременно работал и на гереновцев, то есть на БНД. Многостаночник? Вот именно. Задачей вашего героя должна была явиться попытка перевербовки Вагнера, человекоспособного и обладающего завидной информацией. Надо сказать, что еще раньше, стремясь найти дополнительные источники дохода, Вагнер сам предложил нашей разведке в лице специально подставленного ему для этой цели представителя купить у него данные на агентуру американской разведки. При этом Вагнер поставил условие за голову каждого жителя ФРГ, который будет установлен нами как агент на основании полученных от Вагнера данных, Ему выплачиваются две тысячи западных марок. Предложение было принято. За относительно непродолжительный срок он сообщил данные на 15 человек, из которых 11 были арестованы на территории ГДР и осуждены за шпионскую деятельность. Заодно Вагнер передал нам сведения о ряде офицеров американской разведки, работающих в спецслужбах городов Хофзал и Котбург. Но потом Вагнер вдруг вышел из игры, заявив нашему представителю, что прекращает связь с CIC и больше не будет иметь для нас материалов. Весь период сотрудничества с Вагнером, повторяю, мы знали, что он агент БНД, но от нас этот факт скрывает. На какое-то время Вагнер исчез из нашего поля зрения. Сюжет. Продолжение. Когда Вагнер вновь появляется на горизонте, л поручают договориться с ним о новом контакте на чисто коммерческой основе. То есть о продаже за наличный расчет нескольких агентов на сей раз из БНД. Дело на первый взгляд кажется простым и беспроигрышным, если не учитывать того, что Вагнер орешек, который еще надо разгрызать. Короче говоря... Элл приходится пережить из-за него несколько неприятных мгновений. Когда они впервые встречаются, дело происходит в Нюрнберге, где в это время живет Вагнер. Тот ведет себя как настоящий немецкий патриот, заявляет, что одно дело продавать советам людей, работающих на американскую разведку, а другое тех, кто честно трудится на благо любимого Фатерланда. И категорически... отказывается от сотрудничества, пригрозив, что если Эл не оставит его в покое, он сообщит о визите своему геленновскому руководству. На это Эл замечает, что Вагнеру придется заодно сообщать и о своей недавней связи с советской разведкой и о продаже ей американских агентов. Шантаж? С грязными людьми в белых перчатках не работают. На это... Вагнер сопломбом отвечает, что ничего не боится, поскольку его руководство поймет настоящий патриотизм. Продавая американскую агентуру, Вагнер тем самым отвлекал внимание советов от сотрудников БНД, которые решали важные оперативные задачи в советской зоне оккупации именно в это самое время. Затем Вагнер, окончательно осмелев, предлагает л убраться пока цел и они расстаются. Эл тут же запрашивает Центр, что ему делать, и Центр оставляет решение вопроса на усмотрение исполнителя. Тогда Эл, не веря, что Вагнер способен открыться своему руководству, а просто набивает себе цену, принимает решение встретиться с ним еще раз. Но это же связано со смертельным риском. Как мог Центр? Мог. так как не в силах на расстоянии оценивать достоверность и мотивы отказа Вагнера и реальность его угроз. л звонит Вагнеру. Тот сам берет трубку и вновь отвечает вашему герою категорическим отказом. Тогда, перебравшись в телефонную будку, расположенную недалеко от дома Вагнера, и так, чтобы за входом в дом можно было наблюдать, Эл еще раз звонит, и снова Вагнер подходит к аппарату. Эл говорит ему, что решительно настаивает на немедленной встрече. После паузы Вагнер приглашает его к себе, но не сразу, а часа через два. Эл делает вид, будто размышляет, а затем соглашается и смотрит за домом. Убедившись, что в течение ближайших трех часов никто к Вагнеру не входит и не выходит от него, Эл меняет телефонную будку и вновь звонит Вагнеру. На этот раз визуального обзора дома нет. Ваш герой открытым текстом говорит Вагнеру, что, явившись на место встречи, он непременно прихватит с собой копии расписок, которые тот давал представителю советской разведки в обмен на валюту, полученную за головы агентов. Кажется, Вагнер действительно задумывается. Тогда Эл предлагает ему встретиться ровно через четыре часа, то есть в полдень, на остановке трамвая на Цельтельсплатце. где находится гостиница «Капитоль», в которой Эл остановился. Вагнер, внимательно выслушав Эл, говорит, что подобные действия могут доставить и Эл, и его хозяину, большие неприятности, после чего вешает трубку. Не колеблясь, Эл звонит опять, и вновь к телефону подходит Вагнер. На сей раз ему приходится выслушать следующее «Эл», Вместе с хозяином идет на неприятности, но предупреждает, что не меньшие неприятности ждут и Вагнера, если он откажется возобновить сотрудничество или устроит Элл ловушку. Жителям ФРГ, родственники которых благодаря Вагнеру были осуждены в ГДР за шпионаж, будут предоставлены доказательства того, что Вагнер виновен в их несчастье, А если этого будет мало, тогда с ним придется навсегда расстаться, что Вагнер оценивает в меру своего собственного понимания и методов работы, и терминологии. И Вагнер сдается. Конан Трофимович. Провал. Один англичанин, бизнесмен, с которым я имел дела, как-то заходит ко мне в офис с девицей, представляет ее, Наташа. Странное, говорю я, имя. Наташа. Вроде русская? Она мне по-русски говорит. Да, я москвичка. И весь дальнейший разговор был как на иголках. Вдруг, думаю, вырвется у меня ненароком русское слово или родной оборот, хоть и сказанный мною по-английски. Психология. К каждой операции я готовился более чем тщательно, так как понимал, если среди 50 миллионов англичан и 200 миллионов американцев находится один разведчик, положим, Лонгсдейл, и он не кричит благим матом, что он русский, его ни за что не поймают. Поймать его могут в деле, в работе, когда он передает или получает информацию, вербует или осуществляет операцию, значит, работать надо чисто. Я так и работал долгих 12 лет, сосредоточенно, не думая о постороннем, в том числе об опасности. О березке перед крыльцом родного дома, как пишут в современных героических повестях, тоже не думал. У Дзержинского есть письмо жене, датированное 18 годом. «Я нахожусь в самом огне борьбы, живу жизнью солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом». Некогда думать о своих и о себе. Это точно подмечено. Я тоже крепко подумал о родине, о семье и о себе только раз, когда давал согласие работать в разведке. И мне этого раза хватило на все испытания и на всю жизнь до этой самой минуты. Портрет. Англичане делят всю литературу на фикцию и нефикцию, вымысел и не вымысел. И я так стал делать, оказавшись за решеткой. Совершенно не шла художественная литература, даже любимые Чехов и Бальзак. Только конкретная. По-вашему, документалистика, да? Ну, впрочем, я всегда был грубым реалистом. Стихов никогда не писал и не понимал людей, которые пишут. Ну как можно рифмовать нечто сокровенное, которое в моем понимании потому и сокровенное, что никакой искусственной обработки не поддается, а если поддается, то час перестает быть сокровенным? это моя мысль, скорее всего, свидетельствует о дремучести моих чувств и о вздорности моего характера, верно? Зато диссертацию по физике я в тюрьме начал. Выписал два десятка специальных книг из тюремной библиотеки Вы уже поняли, очевидно, что я не лирик. Качество.